Глава четвёртая. Сегодня 12 июня. Ровно семь лет назад Никки была в отделении для роженец, парила на препарате Этанокс Нокс высоко, как воздушный змей, и всё сжимала руку Итона и пыталась доказать ему, что Этанокс — Нокс — это название лондонского ночного клуба, в который она ходила, когда была помоложе. Девочки любили отмечать день рождения, им всегда устраивали большой праздник, на который они приглашали всех своих друзей. На их последний совместный день рождения все нарядились диснеевскими принцессами, и это была настоящая вакханалия. Собралось общим счётом 30 детей, все в ярких бальных платьях и до предела возбуждённые от сладостей и праздничного веселья. Когда они на следующий год предложили устроить праздник, Белла отказалась, отдав предпочтение домашней пицце и просмотру фильмов с ней и Итаном. Это положило начало новой традиции, которая продолжалась и по сей день. Они каждый раз предлагали вечеринку, но она говорила, что хочет этот тихий вариант, хотя её потерянное выражение лица говорило совсем о другом. Ники понимала. Праздничная вечеринка без Грейс снова разбила бы ей сердце. Трудно было и на Рождество. Тяжело было создавать новые счастливые воспоминания, когда ты оставался в плену старых. — С тобой все хорошо, Микоринью. — Я в порядке. — Нет, не в порядке. — Просто скучаю по Грейс. вот и все. Слова вылетели вместе со вздохом. Признаться в этом вслух было в некотором роде прогрессом. Долгое время она не могла произнести имя Грейс, не потеряв контроля над собой. Доктор Ричардсон, ее терапевт, сейчас гордилась бы ей. «Я так и думала, что дело в этом. Дни рождения — это тяжелое время. Вскоре после того, как мы с Филиппом познакомились... Он отвел меня в самый дорогой ресторан, какой мог себе позволить на мой день рождения. И потом он делал так каждый следующий год. И еще он каждый раз покупал мне красную розу и устраивал так, что она уже ждала меня на столе. Перед смертью он заказал красную розу, чтобы ее прислали на мой день рождения. Клянусь, я неделю проплакала, когда получила ее. «Ты всегда носишь что-нибудь красного цвета?» София кивнула и дотронулась до красной резинки для волос, которая собирала сзади ее шевелюру в конский хвост. «Так я чувствую себя ближе к нему, как будто он все еще со мной». «Ты мне никогда об этом не рассказывала, все время говорила, что это твой счастливый цвет». В улыбке Софии проскользнули нотки грусти. «Так и есть. Мы с Филиппом прожили 30 счастливых лет вместе. На этом основании я считаю себя самым удачливым человеком среди живущих». Ники понимала. Старинный медальон в форме сердца, который она носила на шее, скрывал фото Грейс в младенчестве с одной стороны и Беллы с другой. Она не снимала его, потому что это был еще один способ быть ближе к Грейс. Любой, кто взглянул бы на снимки, не смог бы различить девочек, но она всегда могла. Грейс смотрела в камеру прямо, как будто с вызовом. Белла косилась в сторону с подозрительным видом, словно пыталась сообразить, в чем тут хитрость. Их личности были определены с рождения. Грейс родилась первой и всегда была более уверенной. Немалая часть уверенности Беллы была результатом того, что она следовала за сестрой, которая уже проложила тропинку. «Как там тесто для пиццы?» — перевела тему Ники. «Он будет готово через пять минут. Ну что, какие последние новости по поводу переезда?» Ники глотнула кофе и сделала гримасу. Не потому, что кофе был плох. Напротив, София приготовила фантастический кофе. А потому, что их мыльная опера с переездом не обещала завершиться в ближайшем будущем. Она действительно думала, что к этому времени они уже будут жить на Чёрч роу Вместо этого они застряли в чистилище, где половина их вещей была разложена по коробкам и ожидала завершения процесса, на который они не могли повлиять. «Пара, которая покупает у нас дом, теперь говорит, что им нужна еще неделя, чтобы закончить с продажей своего. Заметь, они уже месяц это говорят». «Должно быть что-то, что ты можешь сделать для ускорения дела». Ники медленно покачала головой. «Мы с нашей стороны сделали все, что могли. Теперь мы просто ждем их». Это все уже достигло той стадии, когда ситуация кажется более чем фрустрирующей. Это была лишь половина правды. Она действительно хотела поскорее перебраться, теперь, когда решение было принято. И в то же время часть ее хотела остаться в этом доме навсегда. Потому что здесь была Грейс. «Если же говорить о хорошем», — добавила она, — Я общалась со школой, которая всего в десяти минутах езды от Чёрч роу Там специализируется на детях, имеющих проблемы эмоционального характера. Звучит как идеальный вариант для Беллы. Я действительно думаю, что они могут помочь ей. «А что о смене школы думает Белла? Ей нравится в школе Святого Марка». Когда Никки не ответила, София добавила. «Она ничего об этом не знает, не так ли? «Уже почти летние каникулы. Она вполне может остаться в школе Святого Марка до их начала. Это даст мне целое лето, чтобы подготовить её к переходу в новую школу. На данный момент ей и так со многим нужно справиться. Когда с переездом будет покончено, я начну понемногу подводить её к мысли о смене школы». София снова отпила кофе. «Это мне напомнило, о чём я хотела с тобой поговорить». «Ты слышала что-нибудь о докторе Сантос?» Никки наморщила лоб и покачала головой. «Никогда о нем не слышала». «О ней. Она психиатр из США, но сейчас работает в Лондоне. Я вот думаю, может, стоит связаться с ней насчет Беллы?» Первой мыслью Никки было «Ну, здорово, еще один мозгоправ». Это, однако, не значило, что она готова была сразу отказаться от этой идеи. Если был хоть малейший шанс, что доктор Сантос сможет помочь, то это был вариант, который стоило проверить. «Что ты можешь о ней рассказать?» «Немного. Я читала о ней в интернете. Похоже, она помогала некоторым из тех несчастных детей, которые были вовлечены в историю с пожаром в Гренфилд Тауэр, и все еще страдают от ПТСР. Вот почему я подумала о Белле. Если она даже им смогла помочь, то, может, поможет и Белле. Пожар, произошедший в 24-этажном жилом здании в Лондоне 14 июля 2017 года и унесший жизни 71 человека. Ники взяла мобильный и вбила «Сантос Гренфелл» в строку поиска. Материал появился в верхней строке результатов. Она кликнула на ссылку и пробежала глазами статью, выхватывая только голые факты. Доктор Сантос переехала в Объединённое Королевство шесть месяцев назад и открыла новую практику в Лондоне. В Штатах она работала с детьми, выжившими в школьной массовой стрельбе. Между строк читалось, что она знает своё дело. Статья оканчивалась её цитатой, которая запоминалась. Нет поломанных детей, есть дети, которые ждут, когда их починят. Ники перечитала, и надежда, которая расцвела у нее в груди, стала чуть ярче. Такое, впрочем, уже бывало. Неоднократно. За последние пару лет они посетили каждого специалиста в стране. Ни один из них не сумел помочь Белле. Единственное, на чем они все сходились, это на том, что Белла не говорила из-за шока от несчастного случая. Запаситесь терпением. Это была любимая их фраза. Но прошло уже почти два года после смерти Грейс, а Белла так и не проронила ни единого слова. Как долго они должны были терпеть? Еще год? Десять лет? Физиологических причин для молчания Беллы не было. Психологическая травма из-за несчастного случая как будто перерезала какой-то проводок у нее в голове, перекрыв путь голосу. Термин, который был в ходу у так называемых экспертов — «истерическая анимота». Но это был просто удобный для них способ сказать, что они понятия не имеют, что это, и при этом не признать формально своего бессилия. Вбить в Google запрос «истерическая анимота» не помогло. Исследований почти не было, и никто ничего полезного сказать не мог. У Никки сложилось впечатление, что истерическая немота — это всего лишь бирка бессодержимого, а не научный медицинский диагноз. Больше всего ей не хватало тех маленьких радостей, когда она забирала Беллу из школы, и та приветствовала её объятиями, поцелуем и турбоскоростным отчётом о прошедшем дне. Какие учителя были милыми, а какие мерзкими, кто на этой неделе был лучшим другом, а кто выпал из милости. Теперь она получала лишь объятия, поцелуй и безучастное «Привет, мамочка!» через планшет. «Свяжись с ней!» посоветовала София, когда Ники закончила читать. «Терять-то нечего». «Именно поэтому она позвонит ей». «А сумеет ли доктор Сантос помочь?» «Ну, там будет видно». «Я свяжусь с ней, когда закончим с переездом». «Хорошо. И кто знает, а вдруг она поможет?» «Так здорово было бы услышать милый голосок Беллы снова». София перегнулась через стол и похлопала ее по руке. «Тесто уже должно быть готово. Начнем делать пиццу?» Следующие пять минут София потратила на то, чтобы сделать основы для пицц, раскатать тесто, намазать заготовки томатным соусом и посыпать сыром. Тем временем Никки рассортировала топпинги по небольшим мисочкам, чтобы Белла могла сделать остальное. Закончив с этим, Никки подошла к двери и, высунув голову наружу, позвала. «Белла-бу, иди к нам и укрась пиццы, милая». Ответа не последовало. Не то чтобы Белла могла ответить словами, но Никки услышала бы движение. «Белла!» — позвала она снова. «Ничего». «Белла!» Теперь она сорвалась на крик, уже воображая сотни несчастий, которые могли стрястись. Паника родилась где-то в животе и за считанные секунды заполнила каждую ее клеточку. Она сделала несколько шагов в коридор, достаточно далеко, чтобы убедиться, что входная дверь закрыта, а цепочка на месте, после чего поспешила наверх. В спальне Беллы не было, она подбежала к постели и сдернула одеяло. Белла под ним не пряталась и под кроватью ее тоже не было. «Белла!» — крикнула она, выбегая на лестничную площадку. «Если ты играешь в прятки, можешь уже выходить!» Никки заставила себя остановиться и замереть, прислушиваясь. Все, что ей было нужно, — это знак, что с дочерью все в порядке, и она где-то в доме. Все, что она получила в ответ, — это тишину, которая звучала как приговор, что Беллу... Она потеряла тоже.